Глава сороковая. Тени прошлого. Миг и мы замерли на вершине живописного холма. В другое время я бы с радостью прогулялась по цветущей лужайке, любуясь местными цветами и выискивая редкие целебные травы. Но внизу, прямо под нами, начинался бескрайний океан. Меня тянуло к нему будто магнитом. Хотелось поближе рассмотреть давнюю мечту. Вдохнуть полной грудью рисковатый и непривычно свежий аромат убедиться, что все это происходит на самом деле. До сих пор не верится, что мы добрались до сапфирового края, прошептала, сжимая руку Аргвара. Мы подошли к спуску, и от бескрайних искрящихся волн меня отделяла тонкая лента дороги. Пару минут и будем на берегу. Происходящее напоминало прекрасный сон. Золото закатного солнца, соленый ветер Ерваны, шелком скользящий по коже и рядом любимый дракон. После пережитого такие моменты ценились особенно и ощущались намного острее. Я с жадностью ловила каждый миг, растворялась в безграничной, первозданной красоте сапфирового края и родном тепле. Хотелось, чтобы время остановилось, а все проблемы и тревоги остались далеко-далеко, за границей магического купола. «Путешествие получилось не таким, как я планировал», усмехнулся Аргвар, помогая мне спуститься. Ну. Несмотря на потрясение, узнали много ценнейшей информации, — улыбнулась в ответ. У меня большие надежды на хрустальный артефакт. На лицо владыки набежала тень, и нас окутала пологом тишины. Я хотел обсудить это позже, уже в Виланьезе. Но раз зашел разговор, он запнулся, скользнув по берегу задумчивым взглядом. А у меня вся жизнь перед глазами пронеслась. Я моментально представила худшее. Лори, не паникуй. Аргвар сразу почувствовал перемену в настроении и накрыл мою ладонь своей, успокаивая. Не тяни, взмолилась. Что произошло? Пришел отчет от ведьм. Лена опознала заключенную в артефакте магию Фейри. Шутишь? От неожиданности я споткнулась о камушек. Осторожно. Аргвар бережно придержал меня, не позволяя кубарям скатиться к океану. Таким не шутят. «Кто?» — прошептала, судорожно вцепившись в рукав дракона. «Та девушка из подземелий». Аида Кайран кивнул. «Кайран?» — недоуменно повторила. «Родственница знаменитого артефактора?» «Его жена», — ответил Аргвар. Они познакомились незадолго до того, как Аиду похитили Юркала. Из-за ошибки ассистента в мастерской Лионеля произошел взрыв. Помощник погиб на месте, а самого артефактора в тяжелейшем состоянии доставили в госпиталь Святой Релисы, где работала Аида. «Можешь не продолжать», — вздохнула, вспомнив обстоятельства нашего знакомства. Она использовала крылья, чтобы спасти его, и привлекла внимание юркалов и охотника. «Верно, но госпиталь Святой Релисы находится неподалеку от Сапфирового края и частично защищен его фоном», — продолжил Аргвар. Поэтому контрабандисты не смогли сразу загорпунить Фейри. Пока искали ее, Лионель успел прийти в себя и с первого взгляда влюбился в спасительницу. После исчезновения целительницы он поднял все связи, чтобы найти ее. И все-таки нашел. Прошептала, пораженная глубиной их чувств. Нашел, улыбнулся Аргвар. У Леонеля огромные связи. Не добившись ничего от стражи, он обратился за помощью к знакомому хранителю. Тот начал собирать информацию. Об этом узнал Саиф и рассказал Лиене. А та, в свою очередь, уговорила Аиду встретиться с артефактором. «Погоди, разве спасение девушки не держалось в тайне от всего мира?» — удивилась. «После случившегося Аида впала в глубокую депрессию и начала стремительно терять силы и жизненную энергию», — ответил владыка. «Глава Ковина как могла поддерживала ее и, узнав о леонели решила, что его присутствие может благотворно сказаться на состоянии Фейри. «Похоже, она не ошиблась», — Облегченно выдохнула. «Я ни разу не встречалась с Аидой или Кайраном, но переживала о них, как о давних друзьях. Их история была мне очень близка». «Верно, Лионель сыграл огромную роль в выздоровлении девушки, а после сделал ей предложение». «Погоди, а Аида — это ее настоящее имя?» «Нет, Саиф и Льена помогли с документами и новой внешностью», — пояснил Аргвар. Для вида Леонель еще некоторое время искал пропавшую целительницу, а после влюбился в новую ассистентку. Эту легенду тщательно прорабатывали, чтобы никто не смог найти Фейри по старым следам. «Звучит логично», — согласилась. «Я бы ничего не заподозрила. Но как вышло, что Леонель создал протест для Йонга?» И как узнал, что он охотник? Сандегру считали героем, потерявшим ногу в битве за правое дело, — напомнил Нэри. Лена сказала, что даже Аида долгое время восхищалась им и жалела. «Не знала, что эта тварь тогда хотела ее сожрать, а не спасти», — прошептала, вцепившись в куртку дракона. «Мы с Аифом сверили даты возвращения Аиды домой и создания протеза для Сандегры», — добавил Аргвар. Первый раз Йонг обратился за помощью, когда Фейри еще жила в Ковине и обучалась контролю над магией. А Лионель уже вернулся к заказам, чтобы не вызвать подозрений и подготовить почву для появления новой ассистентки. «Кажется, я начинаю понимать, что произошло дальше», — вздохнула, задумчиво поддев носком туфельки белоснежный песок. «Протезы необходимо проверять раз в десять лет». В прошлом месяце Йонг посещал мастерскую леонели для планового осмотра и ремонта протеза. Нэри подтвердил мои догадки. Похоже, он как-то почувствовал знакомую магию и вычислил Аиду, несмотря на защиту Ковина, и решил завершить, начатое десять лет назад. Тварь! Зло просипело. Такое вероломство не укладывалось в голове. Хотелось лично воскресить кузнечика и еще раз упокоить с особой жестокостью. Что произошло дальше и как Леонель вживил в тело охотника артефакт, неизвестно. Но сразу после визита Йонга он внезапно уехал из города вместе с Аидой и трехлетней дочерью. «Где они сейчас, никто не знает», — добавил Аргвар. Но у Лиена сохранился артефакт для экстренной связи с Фейри. «У нас будет возможность передать одно короткое сообщение». Тогда нужно тщательно обдумать, что именно мы хотим ей сказать ответила, рассматривая ракушки и песок под ногами. Встреча с Фейри могла на многое пролить свет, но я не понимала, почему Аида и Анели вновь не обратились за помощью к Ковину. Самым логичным было вернуться в и край и попросить убежища у ведьм. Если читака Айран сбежала, не предупредив даже старых союзников, у них наверняка были веские причины скрываться от всего мира. И сообщения они могут проигнорировать. А у нас только одна попытка связаться с ними. Для начала нужно изучить артефакт, напомнил Аргвар, словно услышав отголоски моих мыслей. Леонель гений, но он специализируется на протезах, а не на боевых амулетах. Хочешь сказать, ему кто-то помог? Я задумчиво куснула нижнюю губу. Нет, Лена уверена, что артефакт изготавливал Леонель. Но что-то ее смущает, ответил Аргвар пока она сама не понимает, что именно, и хочет проконсультироваться с несколькими специалистами. «Да, это будет не лишним», — вздохнула. «Но меня беспокоит кое-что еще. Не могу отделаться от мысли, что этот охотник был не единственным, кто шел по следу Аиды. У нас есть артефакт с магией девушки, так что версию можно проверить», — задумчиво протянул Нэри. «Хочешь устроить ловлю на живца?» — догадалась. «Да». Лена говорит, что вне тела охотника амулет фанит и постепенно теряет магию. Его заряда хватит максимум на пару дней, после кристалл превратится в пустышку. А мне бы не хотелось упускать такую возможность. От воспоминаний о битве с кузнечиком я невольно поежилась. Даже раненая тварь была очень сильна. «Лори, не волнуйся, мы тщательно спланируем засаду». Ладони дракона ласково скользнули по моим плечам, согревая и отгоняя дурные мысли. Рисковать никто не собирается, но это прекрасная возможность уничтожить еще одного монстра. «И помочь Аиде», — добавила. «Не только. По какой-то причине охотники и юркалы путают тебя и леди Кайран. Возможно, ваша магия чем-то похожа. Но, скорее всего, дело о браслете Балтимера». «Браслете?» От неожиданности я отшатнулась и резко обернулась, задев Аргвара взметнувшимися юбками. Как это связано? Помнишь, мы обсуждали, что магия Фейри не может накапливаться в обычных амулетах? Да. Ой. Запнулась. Но как тогда Лионель умудрился создать артефакт с энергией Аиды? Тот амулет точно не из крыльев. В нем есть наша магия, но каркас обычный. Именно. Кивнул Аргвар. При этом он может работать с энергией Фейри, как и браслет Балтимера. Я уверен, что оба артефакта разработал Лионель. «Не понимаю. Лияна говорит, что восстановить крыло девушки не удалось», — пояснил дракон. Из-за этого Аида испытывала постоянную боль и хуже контролировала магию. «Думаешь, Кайран создал для нее протез, а браслет изготовил как уравновешивающий артефакт, чтобы вытягивать лишнюю магию?» Скорее всего, эту версию можно будет проверить, сравнив амулеты. Я почти уверен, что подарок, браны и хрустальный амулет, который мы извлекли из охотника, работают по одному принципу. Просто Леонель в последний момент перенастроил второй артефакт так, чтобы он тянул из твари магию и жизненные силы. Допустим, задумчиво протянула. Но как браслет попал к Балтимеру, и как вышло, что он начал не просто тянуть из меня излишки магии, но и передавать их Брану. Хороший вопрос. И его лучше задать самому Лионелю, ответил Аргвар. Но, полагаю, дело не обошлось без Терезы. Возможно, она как-то прознала о тайне Кайрана и с помощью магии Безликих уговорила его изготовить для невесты сына такой же артефакт. Рассказала, как ты страдаешь и нуждаешься в таком же украшении. «Знаешь, похоже на правду», — воскликнула. Они вполне могли оплести Кайрана своими змеиными напевами. «Это нужно проверить», — кивнул Аргвар. «Заодно и выясним, почему охотники начали вас путать». «Всемощные артефакты влияют на магию хозяина», — напомнила. «Возможно, украшение оставило на моей ауре какую-то метку». «Возможно», — эхом повторил Аргвар. На миг повисла звенящая тишина. Слишком много информации для одного вечера. Я понимала, что от этого никуда не убежать, нам придется решать новые проблемы. Но от усталости путались мысли. Хотелось хоть ненадолго задвинуть Балтимеров, Охотников, Юркалов в дальний ящик. И просто прогуляться, забыв обо всем, Полюбоваться красотами сапфирового края, послушать шум волны шелест ветра, прикоснуться к теплому песочку. Мне было до ужаса интересно, какой он окажется на ощупь и океан. Вот бы дотронуться до искрящейся воды. Лори. Ушко коснулся горячий шёпот Аргвара, а Натальи сомкнулись сильные руки. Давай немного отвлечемся и прогуляемся. Хочу кое-что тебе показать.